Глава 24. Каталония. Долгий перелёт из Монреаля в Барселону не оставил ни Нимне, ни Клименту никаких сил. Хотелось просто поскорее вылезти из самолёта и уснуть прямо на асфальте. Но нет, нам ещё предстояло отстоять в очереди на паспортный контроль и ждать грёбаный багаж около 20 минут. Только после этого мы поймали какую-то тачку с молодым таксистом, который всю дорогу курил и подпевал испанским песням, регетон, что крутили по радио. Это очень раздражало, но я забыл про него сразу же, как только мы доехали до центра Барселоны. Да, помню, что на самом деле жить мы будем не в Барсе, а в Фигеросе, но по словам Клемента, оттуда до Барселоны около 30 минут на машине, так что мы будем приезжать сюда гулять, когда нам станет скучно в маленькой рыбацкой деревне. Шумно. очень шумно и красиво. Каталонцам повезло. Им досталась архитектура от самого Антонио Гауди. И забилие цветов и узоров создавало ощущение праздника, который никогда не заканчивается. Впечатляющие соборы и знаменитая Саграда, что является символом города, цветочные лавки и маленькие уютные рестораны, расположившиеся в узких улочках, витрины магазинов, фонтаны и скверы Множество мопедов припаркованных чуть ли не друг на друге, люди на великах, испанские хипстеры, туристы, влюблённые парочки, уличные музыканты, торговцы сувенирами, лавки с мороженым, граффити на стенах, символика футбольного клуба Барселона на каждом углу, бары и ночные клубы. Всё это пролетало в окне автомобиля как в калейдоскопе. Усталость как рукой сняло. Хотелось высадиться прямо тут и начать гулять по городу. «Да, по Барселоне нужно ходить пешком», вдруг заговорил Климент, словно прочитав мои мысли. «Бродить по городу целый день, изучать достопримечательности и скрытые от туристических глаз места. Ходить, смотреть, узнавать, блуждать и в итоге найти себя. Вот что нужно сделать в Барселоне», подытожил он, не отрывая взгляд от окна. «Черт возьми, люблю я Климента». Он умеет разогреть интерес. Вскоре мы отдалились от Барселоны и выехали на шоссе, окружённое горами. Взгляд с него захватывал дух, чем-то даже напоминало место, в котором мы праздновали день рождения Клема. Ещё через 20 минут нашим взорам открылись небольшие узкие улочки и старые дома типичного европейского стиля. Улицы были не такие переполненные, как в центре Барселоны, что, впрочем, не особо удивляло. Легамос, сказал таксист, и я понял, что мы на месте. Мы приехали. Сигерас это та же Барселона, только маленькая, более тихая и не такая яркая в плане архитектуры, но не менее красивая. Мы расплатились, взяли наш чемодан, да, один на двоих, так как мы не тёлки, чтобы набирать кучу одежды и косметики, и направились к дому Клемента, точнее, к квартире его бабушки. А долго нам идти? спросил я, оглядываясь по сторонам. Около 4 минут медленным шагом, ответил Клемент, что шёл впереди. Хорошо. Но спустя 2 минуты мы уже были на месте. Обычный дом средиземноморского типа в 4 этажа. На окнах множество цветов разных оттенков: жёлтые, красные, розовые, голубые, оранжевые. Леа бы понравилась. Океан, чего завис? Кто дверь будет открывать? Раздражённо вздохнув, спросил Клем, державший чемодан. Я распахнул дверь в маленький тихий подъезд, в котором наши голоса отдавались эхом. "Видимо, нужно говорить тише", шёпотом подметил я. "Тише? Это же испанцы, тишина не для них", ответил Климент и громко рассмеялся. От хохота, сопровождаемого эхом, у меня пошли мурашки по коже. "Да, испанцы, конечно, шумные, как цыганский табор, но и Клем перебарщивает. С другой стороны, ему лучше знать, как тут у людей принято разговаривать между собой". Квартира его бабушки располагалась на последнем этаже. У них в доме не было звонков, поэтому нужно было стучать. Она открыла сразу. Передо мной предстала высокая и смуглая худощавая женщина 60 или даже 55 лет на вид, с огромными карими глазами, красивым лицом, который даже морщинки не портили, и густыми седыми волосами. Их слегка закрывал цветной платок, повязанный как арабский тюрбант. Наверняка в молодости она была красавицей. На ней было множество всяких украшений: феенечки, цветные браслетики, деревянные бусы, всё это интересно сочеталось между собой. Она выглядела как какая-то индийская царица. Увидев нас, женщина тепло улыбнулась, делая шаг вперёд. "Ола!" с улыбкой сказал Климент и заключил её в объятие. "Привет!" Он был намного выше, и это смотрелось довольно забавно, если учесть то, что эта женщина помнила его ещё совсем крошечным. "Ола микверидо", прослезившись, произнесла она. Видимо, они давно не встречались. "Привет, мой дорогой". "Эстес ми амиго, Акиан", всё так же улыбаясь, продолжил Климент, показывая на меня. "Это мой друг, Акиан". На этом месте правильно было бы нажать стоп, но моя жизнь не имеет такой кнопки. Но я всё же сделал это. Стоп. Климент свободно говорит на испанском? Серьёзно? А почему я раньше этого не заметил? Хотя для него это, наверное, нормально. Он тут родился. В конце концов, и отчасти он каталонец. Но всё же это было неожиданно. Взгляд Лалы переключился на меня, и она на ломаном квебекском французском заговорила со мной. Это чудесное имя. Приятно тебя узнать. Она протянула мне руку. которую я вежливо пожал и ответил, что мне тоже очень приятно с ней познакомиться. Затем она попросила пройти в квартиру и заботливо отнесла рюкзаки в комнату, где нам предстояло ночевать. Дома пахло ароматическими свечами и индийскими благовониями. Всюду стояли странные статуэтки индуистских богов, хотя вроде сам Клем говорил, что она буддистка, множество старых книг с топками стоящих друг на друге и фотографий. Много портретов из её молодости, чёрно-белые свадебные снимки, фотки, на которых изображена она и её муж в разных странах, фотки с дочерью. Я сразу узнал молодую мать Климента и, конечно же, кадры с самим Клемом. Лицо у него совсем юное, наверное, ему тут лет 15 или 14. И она выглядит моложе. А на голове у неё красуется сине-фиолетовый тюрбан, глаза красиво подчёркнуты подводкой или тенями. Не знаю точно, как это называется. Через 10 минут бабушка Клемента позвала нас за стол. "С чем они?" спросил Клемент, показывая на идеально ровные маффины, стоящие на столе. В моём присутствии они решили не разговаривать на испанском, чтобы я мог чувствовать себя комфортно и понимать, о чём идёт речь. "Черничные, на йогуртовой основе. Помнишь, я их испекла в прошлый раз, когда ты прилетал в гости?" ответила Лала, разливая по кружкам мятный чай. Маффины оказались вкусными, несмотря на то, что к сладкому я совсем равнодушен. Остаток вечера мы слушали истории о бабушкиных путешествиях по всему миру, рассказывали ей об учёбе, каникулах и дне рождения Клема. Твоя мама так любит это место. По крайней мере, в молодости они часто ездили туда праздновать что-либо или просто отдыхать на выходных. Жаль только, что ехать долго, сказала Лала. Да уж, но мы менялись местами, вели машину по очереди, так что всё не так плохо, ответил Клем. А как там мама поживает? Она мне старается ничего не рассказывать, всё время переживает из-за того, что я буду её осуждать. Она всё так же не может начать жить нормально. Больше мне нечего добавить, ты и так всё понимаешь. Вообще не хочу обсуждать эти проблемы. Я на отдыхе всё-таки. довольно жёстко и с усталостью в голосе проговорил мой друг. Да, понимаю. Больше ни слова. Кивнула Лала и улыбнулась, как ни в чём не бывало. Ещё немного посидев с ней, мы стали собираться на прогулку. Климент обещал показать мне Фигерас и окрестности города. Сходим на главную площадь, в музей Дали, а после завалимся в один довольно-таки неплохой бар, пообещал он. Хоть я и чувствовал лёгкую усталость и переутомление, отказываться от мини-экскурсии по городу мне совсем не хотелось. Клемент уставшим не выглядел. Он активно разбирал вещи, разговаривал, врубил музыку на полную громкость, словно долгого перелёта и не было вовсе. Думаю, это всё из-за энергетиков, которые он так часто пьёт. Скоро они ему воду заменят. Может, тебе кофе выпить? Он тут неплохой, и спать перестанеш хотеть, так как с убитым человеком мучительно тяжело гулять, предложил Клем. Ты же сам знаешь, что меня ничто не бодрит. Я сразу вспомнил времена, когда мы оставались друг у друга на ночь, выпивали кофе или энергетики, устраивали кино-ночь и параллельно забавлялись в чат-рулет. Но долго бодрыми мы не оставались. Все равно в 4 утра засыпали. Случайный чат. Чат с незнакомцами. «Тогда просто возьми себя в руки. У нас всего неделя, и мы должны провести ее хорошо». Посетить все нужные места, получить положительные эмоции и забыть про всё то дерьмо, что происходит в Квебеке. Меня уже от одной только мысли о нём тошнит, раздражённо завершил фразу Климент. И его можно было понять. Понятия не имел, что у него столько проблем, хотя считал его лучшим другом. "Да, знаю", ответил я и решил больше ничего не говорить, а просто помочь ему разобрать вещи. От овсюду доносится музыка. Уличные музыканты, бары, маленькие рестораны. Всё это воспроизводит свою собственную мелодию и ритм. И порой мне становится так тесно в этих узких пёстрых улочках, переполненных людьми, что я начинаю задыхаться и пытаюсь не отстать от Клемента, который чувствует себя здесь как рыба в воде. Но стоит только вспомнить о надоевшем Квебеке, как тут же моё настроение меняется и просыпается больший энтузиазм. Одно из самых красивых мест этого города главная площадь, названная в честь Сальвадора Дали и его жены Галы. Маленькая, но уютная. Театр-музей, небольшой собор, кованые высокие фонари, аккуратный сад с розами и огромная позолоченная статуя каталонского философа Франческо Пужольса, созданная самим Сальвадором. От статуи отходят ступени, на которых сидят люди. Они слушают музыкантов, пьют вино или кофе. курят, читают, разговаривают или же просто молчат, думают о чём-то своём. Да, это место несомненно подходит для того, чтобы поразмышлять и просто отдохнуть. Хоть я и понимаю, что отдых и мысли вещи несовместимые. В любом случае, здесь замечательно. Более просторно, чем в переулках, более атмосферно. Держи, это на всякий случай вдруг поможет. Климент нарисовался передо мной со стаканом крепкого кофе в руках. Спасибо, поблагодарил я и, взяв напиток, тут же задал вопрос. Мы же в музее сейчас, да? Хотелось скорее зайти внутрь яркого здания. Что? Нет, конечно. Ты чего? Перед музеем мы зайдём в бар и выпьем чего-нибудь крепкого. А всё, знаешь почему? Интригующей и загадочной улыбкой спросил мой друг. Нет, не знаю, нахмурившись, ответил я. Потому что сюрреализм, старик, не позволяет смотреть на себя больше 15 минут. А этот музей стоит того, чтобы провести там около часа, поверь мне, пообещал Климент и направился в сторону главной улицы. Я рассеянно поплёлся за ним. 3 минуты ходьбы, и вот мы уже сидим за стойкой какого-то бара, в котором Клем по всей видимости уже не раз бывал. Возьмём для начала сладкие ликёры, чисто для разогрева. Плюс ко всему, тебе стоит попробовать каталонский ликёр, Франжелико, например. Такого больше нигде нет, вещал Клеменс с явной гордостью за свою страну. Нам подали ликёр в маленьких рюмках и тарелку с оливками и чипсами. Зачем закусывать чем-то несладким? Вновь я задал какой-то глупый вопрос. Затем, чтобы сбить привкус перед тем, как будешь пробовать чудное испанское вино, с энтузиазмом объяснил Клем и залпом выпил ликёр. Я повторил его действие. Чёрт возьми, я ненавижу ореховые привкус, но тут он оказался весьма к месту. А вообще я не могу однозначно сказать, божественный этот ликёр или нет, ведь обычно не пью их и сравнить мне не с чем. Мы взяли ещё три рюмки егери на каждого и остановились. "Ну как тебе?" спросил Климент. "Нормально," ответил я, ожидая чего-то нового. "Ладно, сейчас возьмём вино, и уж его ты точно оценишь." Вдруг вновь повернулся к бармену «Вамос, плятка, гран-винья-соль!» Он показал ему два пальца, по которым я понял, что речь идет о двух бокалах. «Мы будем гран-винья-сол!» Буквально за две секунды около нас оказалось вино. Правда, Клем смотрел на него как-то подозрительно. «Что-то не так? Он дал не тот сорт?» Спросил я с непониманием в голосе. «Нет, сорт тот, я бутылку видел. Просто бокалы не те», пояснил Клемент. «Черт, чувак!» «Ты правда заморачиваешься по поводу бокалов? Ты прям как мой дед!» «Но ведь это неправильно! Он подал смесь парильяды с савиньон-блан в бокале для крепленных вин типа портвейна! Что за идиотизм?» Возмущался Клем, но, увидев мое удивленное лицо, рассмеялся. «Ладно, просто прикалывайся! Меня эта ошибка не особо волнует!» В следующую секунду я расхохотался вместе с ним. «Не потому, что это самая божественная шутка в моей жизни», а потому, что уже начинал пьянеть. На вине мы, конечно, не остановились. Я успел немного расслабиться, как вдруг передо мной оказался еще один стакан. «Это еще что такое?» с любопытством спросил я. «Абсент?» ответил слегка опьяневший Климент. «Это уже серьезно. Говорят, от абсента потом зеленые гномики или феи перед глазами появляются. Но я не верю в эти мифы. Я скептик и сейчас попробую все сам». Через 30 минут мы уже плелись по улице обратно к площади, чтобы взять билеты в музей. Нам повезло, ибо вечером очередь была не такая огромная, как днём. Внутри музей оказался очень необычным. Впрочем, я и не удивился этому. А то, что сюрреализм сносит крышу, я был слишком пьян, чтобы здраво оценить это утверждение. Пойдём на третий этаж, предложил друг, когда мы сделали круг по второму. Давай. Мы направились к лестнице. Внезапно я врезался в чьё-то плечо, и хотел уже было спросить Климента, как по-испански будет извините, как вдруг увидел знакомое мне лицо. Патрик